Глава девятая. Андрей. Почему она не ушла сразу, узнав столько всего разом, как вообще могла выдержать мою чушь про лифт, поцелуй, попытку достучаться? представляя как ей было тошно. И как назло вспоминаю отдельный момент и чуть ли не в подробностях. Ее взгляд на мой шарфик утром, который, как дебил, не собирался снимать — Ее отчаяние и беспомощность во время поцелуя. Ее побег от меня в ванную. То, как швырнуло что-то в дверь. Вчерашняя пьяная дерзость, в которой было слишком много боли. Во всем этом слишком много боли. Она вытормашивает наизнанку. А тут еще и отец. Какого хрена столько всего на нее сразу? И ведь не вывезет она одна, хрупкая такая, маленькая совсем раненая. Не придумал ничего лучше, чем заявить о своей типа дружбе с ее отцом, из-за которой организовывать похороны буду. На самом деле это больше ради нее, чтобы хоть как-то облегчить все навалившееся. Да, я уважал Сергея Александровича и знаю, что это взаимно было, но поскольку он мой босс, общение скорее деловым было. Конечно, я сожалею о его смерти. Хороший был мужик, И коробит, что вот так все вышло. Даже поговорить с ним не успел. А ведь собирался признаться и добиться увольнения Тани. Но на это даже похер. Уверен, Софа ее выставит. А вот сам факт его смерти... Внезапно. Оглушительно. Тяжко. Своего отца я потерял давно, и в какой-то степени Сергей Александрович порой будто пытался его заменить. По факту оно, конечно, не получалось при деловой дистанции. Да и сам он об этом знал, но все же родным уже стал. Не глядя, запихиваю свои вещи в чемодан. Уверен, что что-то наверняка оставлю, но мне не до того, чтобы вспоминать, где у меня что. Сейчас и вправду лучше поскорее свалить и заняться делами, пока подальше от Софы. Помогать, не мельтеша перед взглядом, не время. И даже думать о возможности и невозможности прощения сейчас ни к чему. Главное — помочь ей хоть как-то пережить и справиться со всем. Потому что моя скорбь по Сергею Александровичу и близко не сравнится с тем, что сейчас наверняка испытывает она. Прислушиваюсь к звукам в комнате, где сидит жена. «Гардеробные у нас смежные со спальней». Если бы Софа дальше рыдала, я бы знал. Но жена совсем притихла. Кажется, успокоилась. Судя по звукам, сейчас делами какими-то занимается. Ищет что-то на столе. Жена. Мысленно я до сих пор называю ее так. И ни в какой не хочу менять сложившийся расклад. Но придется включить реалиста. Развод нам тоже светит. Можно оттянуть но избежать вряд ли получится. Поверить не могу, что это все реальность, причем созданная именно мной. И стоил тот перепихон со стервой в подсобке всего этого дерьма? Вопрос, конечно, риторический. Вещи уже собраны, и мне безумно хочется увидеть Софу еще раз. Буквально толкает к ней. Она и вправду уже не плачет. Копошится в каких-то документах почти как робот, взгляд как будто пустой. На меня не обращает внимания, хотя наверняка слышит, что я снова здесь. Чувствует. Она всегда тонко улавливала, когда я рядом. Иногда даже открывала мне дверь, прежде чем доставал ключи. В груди стрёмно тянет от осознания, что этого теперь, возможно, никогда не будет. И тепла в её глазах тоже и объятий наших долгих. Так, ладно, сейчас главное, чтобы в глазах Софы появилось что-то другое, кроме пустоты, чтобы девчонка снова жизнь почувствовала и радовалась ей. Стою как идиот, смотрю на нее и даже не знаю, что сказать или сделать. Я помню, что эту квартиру покупал ты, неожиданно нарушает молчание она, не поднимая на меня взгляда. Но пока не могу уехать к папе. Поищу новую на съем и съеду. Ее голос чуть дрожит, хотя она и усиленно пытается говорить жестко и сухо. По фактам обозначать, да только все равно не получается. Пустоты у Софы нет, но то, что ее заменяет, на хрен дыхание меня лишает. Когда она меня посылала вещи собирать, я думал это потому, что понимает, претендовать на эту квартиру я не буду. Наш, блядь, даже в мыслях тяжело сформулировать развод, полностью моя вина, а значит, прочая, моя ответственность. А теперь Софа говорит со мной так, будто я тут из-за долбанной квартиры к ней пришел и стою молча. «Эта квартира твоя», — сообщаю уверенно и невозмутимо, не выдавая эмоций. Мысленно цепляюсь за то, что ее слова про квартиру папы — своеобразная просьба мне, понимает, это сов или нет. А значит, все не настолько дерьмово, раз еще может ко мне зачем-то обращаться. И помощь с похоронами должна принять, а потом и с бизнесом. — Ты ее купил, — напоминает она, все-таки подняв на меня взгляд. — Холодный, чужой, смотрит как на незнакомца — причем не внушающего доверия. Сглатываю довольно шумно. В браке с тобой, напоминаю, что мы не чужие, совместно нажитое имущество, натягиваю на себя дурацкую и совершенно неуместную улыбку. Даже при таком раскладе она не полностью мне идет. Она игнорирует мои идиотские попытки разговаривать миролюбиво. Скорее наоборот, еще более отчужденно чеканит. Но документы при этом откладывает в сторону и вообще с места поднимается, напротив меня остановится, а руки на груди скрещены. Готова спорить, на своем стоять. Она всегда так в такую забавную позу становится, когда так делает. Полностью. Мягко настаиваю, но уже без глупой улыбки. Это мое решение». «Мне она не нужна», — тут же сурово отрезает Софа. Хмурится, мрачнеет ощутимо. И, кажется, я улавливаю причину. Ее взгляд мимолетно падает на нашу кровать, где мы еще совсем недавно... Ну да, жить среди воспоминаний и такое себе. Даже для меня пытка было бы, хоть и сладкой. Дышать тут незримым присутствием Софы, вспоминать, где мы с ней предавали страсти, как сидели в обнимку за фильмом, как готовили ужин, встречали друг друга и прямо с коридора затаскивали то в комнату, то в ванную. Бывало даже на балконе. Нажимаю челюсть. Можешь продать, предлагаю со вздохом. Даже не знаю, хочу ли я, чтобы Софа так и сделала. С одной стороны, это как будто окончательно уничтожит нас, а с другой, если ей так будет проще принять мое решение оставить все ей... — И тебе отдать половину, — задумчиво прикидывает она, — можно. — Упрямая. Узнаю мою девочку. Но и воздействовать на нее у меня всегда получалось. Там, где понимал, что будет лучше, по-моему. Я не возьму. Софа презрительно ухмыляется, окидывая меня насмешливо злым взглядом. — Из нас двоих тебе нужнее, у меня целая компания, а ты вылетишь оттуда со свистом. Снова эмоции много, в каждом слове, в уничтожающем меня взгляде, и пусть бьет, наплевать, сейчас она живая и неравнодушная. Вылечу со свистом. Вряд ли Софа поверит, но это сейчас последнее, что может меня волновать. Беспокоишься о моем благополучии, чтобы не нищенствовал, не сдержавшись слегка поддеваю. Не знаю, на что нарываюсь, чтобы более податливой стала, на вызов в словах повелась и уступила. Или слишком уж тянет увидеть в ней хотя бы проблеск неравнодушия. Не того, которое сейчас демонстрирует и который только из ненависти состоит, а другого, которое было до нашей годовщины. Когда Софа искренне заботилась и беспокоилась о моих делах. Конечно, я не настолько наивен, чтобы думать, что ей сейчас не стало в лучшем случае похер на мое благополучие. После всего того дерьма девчонка должна скорее наоборот хотеть меня уничтожить а не думать, как я там буду. Но чувства ведь сильные были. Неужели бесследно исчезли? Полностью в ненависть обратились? Блять, я не верю, что это правда с нами происходит. Ничуть, наконец, выдавливает Софа сухо Но зачем-то же паузу брала? — Ладно, заберу как компенсацию за твою подлость, адам на благотворительность, — заявляет то ли потому, что тоже меня знает то ли показать, насколько ей нет дела до моего благополучия. Мне, наверное, даже и нет дела, по каким причинам соглашается. Главное, что да. От этого облегчением накатывает, но лишь мимолетным, с примесью горечи. И осознание, что я теперь таким подачкам довольствоваться буду в лучшем случае. Мудрое решение, говорю чуть покровительственно, как в лучшие времена, когда Софа принимала какие-то сложные решения, и опиралась в этом на мое мнение. Загоралась всегда, когда одобрял какой-то ее ход. Ей нравилось, что я гордился ее успехами. И пусть сейчас этот тон неуместен, я сам не знаю, почему не могу остановиться. Не получается говорить, как с чужой. «Иди к черту, Морозов!» — огрызается Софа. «Уловила, значит?» «Подавляю в себе желание тоже Морозовой ее назвать». У нее пока моя фамилия, но с вероятностью сто процентов уже не будет. Блядь, развод. Пока лучше не нарываться. Вздыхаю, пространно оглядев нашу комнату. Кровать не заправлена, смятое белье. Сегодня Софа спала тут одна. Я не вполне понимал, что творил, само срывается с губ. Не вникал. Это не оправдание, знаю. Но мне правда жаль. Каждое слово дается с трудом. И сам не могу объяснить себе всю ту хрень с Таней. Бесила она меня. Выплеснула агрессию в сексе. До да, Софы и такое бывало. Всегда разделял подобные связи от любых нормальных. Но иногда тянуло и на острое. Вот только теперь как отрезала. Не знаю, как объяснить это своей романтичной жене, у которой первым был и единственным. Да и надо ли объяснять именно это, когда она и про прицелы на компанию в курсе? По инерции продолжал соблюдать план, цинично думал, что приятно с полезным. И жена хорошая, и компания. Типа всех все устраивает. Отличный расклад. Пытаюсь поймать ее взгляд. Не дается. свали уже наконец, только требует враждебно. Похлопываю пальцами по ручке чемодана, почему-то еще колеблюсь. Сам знаю, что не добьюсь тут ничего. Не сегодня. Я напишу тебе насчет похорон, все-таки заставляю себя пойти к выходу. Ты уже в ЧАЭС, со злой насмешкой бросает Софа. Замираю. Она исключает совсем любые контакты». Теоретически, я могу застать ее в этой квартире, пока не продаст, в компании, пока не уволят. А дальше что? Хм. А дальше связи и куча общих знакомых. Хорошо, неохотно выдавливаю. Тогда через финансиста поставлю в известность. Ведь именно он поехал с Сергеем Александровичем. Он и сообщил софии о смерти, скорее всего».